Глава 86. Михаил. «Ну как?» — спрашивая Анюту, встречая их с Машей возле детской поликлиники. «Все хорошо», — отвечает она. «Нет», — перебивает ее Машуня и сердито топает ножкой. «Нехорошо, нехорошо». «Что такое?» «Кто обидел мою принцессу?» Я присаживаюсь перед дочкой. «Тетя-врач опять совала мне в рот палочку от мороженого, а я не хочу, меня тошнит, я чуть не вырвала». «Машунь, ты же знаешь, доктору нужно было посмотреть твое горлышко». «Ну и пусть смотрит. Зачем палки совать?» «Чтобы прижать язычок и лучше увидеть». «А если я ей суну?» «Вот вырастешь, станешь врачом и будешь совать людям, что захочешь, куда захочешь», — говорю я. «Можешь даже отрезать что-нибудь лишнее, если пойдешь в хирурги». И Маша зависает, задумывается. «А что, так можно?» «Конечно». «Папа шутит!» — перебивает меня Анюта. А я снова спрашиваю. «Так что, все в порядке?» «Да, все просто прекрасно. Воспаление ушло, ренита нет, гланды в порядке». «Машунь, ты молодец!» Когда мы едем в машине, Анюта задумчиво произносит. «А ведь я тоже давно хотела сдать анализы». «Что, есть причины?» «Я еще с нового года планировала начать новую жизнь и заняться здоровьем». Сдать анализы, пить витамины, заниматься йогой и ходить в бассейн. И что? А то внезапно появился ты и отвлек меня. То есть, как обычно, я во всем виноват. Ну а кто? — улыбается Анюта. Получается, больше некому. Мы смотрим друг на друга и смеемся. А давай вместе анализы сдадим, предлагаю я, и начнем пить витамины и делать все остальное, что нужно для... Для чего? для создания здорового потомства. «Михей!» — с упреком восклицает Анюта. «У нас заказ, напоминаю я». «Что?» «Маша сделала заказ Деду Морозу, он передал его нам». «Мне никто ничего не передавал», — бурчит Брусникина. «Хорошо, мне. Я назначен ответственным. И ответственно хочу пройти чекап всего организма. Разве это плохо?» «Это прекрасно». «А знаешь, что еще прекраснее?» Что? У меня расширенная медицинская страховка, в которую можно вписать членов семьи. Мы пройдем обследование в лучшей многопрофильной клинике. Ух ты, круто, но мы еще не семья. Осталось всего две недели. Вот после свадьбы и займемся здоровьем. Прикинь, сделаем все как нормальные, ответственные, взрослые люди. В смысле? Сначала свадьба, потом планирование ребенка, потом подготовка к беременности. И только потом... Торжественное зачатие. Миша, я же еще вчера сказала, давай не будем торопиться. Но почему она такая упрямая? Откройте рот, высуньте язык и скажите «А». Маша тычет мне в рот карандаш. Аккуратнее, бурчу я. Больной, слушайтесь врача. А вы мне дырку в глотке не пробейте. Если будет дырка, врач ее зашьет. У врача есть инструменты. А вот это уже совсем страшно. Еле отбиваюсь от Маши, которая вошла во врачебный вкус. Она переключает внимание на Татошку, пытается бинтовать ему лапу лентой. Он вырывается, она дает ему косточку, и пока он грызет, спокойно перебинтовывает хвост. Какая сообразительная девочка! «Знаешь, что я думаю?» — спрашиваю Брусникину, обнимая ее на диване. «Боюсь даже представить. Я думаю, а ведь перед появлением Маши мы никаких анализов не сдавали и витамины не пили». Мы вообще не планировали. Мы просто любили друг друга. Довольно-таки беспечно, — вставляет Анюта. Прости. За что? За мою беспечность. Дурак, благодаря твоей беспечности у нас есть Маша. И она прекрасна. Идеальна во всех отношениях. Умница, красавица. Получается, для здорового потомства нужно просто беспечно любить друг друга. Моя рука ползет под халатик. Миша. «Давай все же будем ответственными людьми. Сначала проверимся и подготовимся». «А я о чем? Я так и знал, что она хочет, но боится. Не надо ничего бояться». «Я буду рядом», — шепчу ей на ухо. «Всегда. На этот раз не пропущу ни одного момента». «Может, ты еще и на роды хочешь пойти?» «Конечно, с энтузиазмом выдаю я. А у самого яйки-то поджимаются». Знаю, это мероприятие не для слабонервных. Но если Брусникина выдержала, то и я смогу.